Ближе к обеду казачьи струги пустились в обратный путь на поиски во всех подробностях, описанных Еремеевым колдовских селений. Иван примерно помнил дорогу, да и Настя помогла, вспоминала, показывала. Вон, вон, в ту протоку, да, а там влево. Так и плыли до самой темноты, а когда встали на ночлег, Атаман костры сжечь не разрешил, всех предупредил строго, хорониться надо, спугнем, и вот еще. Сейчас, перед сном, всем говорить о дороге к морю, мол, к большой воде идем, наконец-то. Конечно, вряд ли на таком расстоянии колдуны могли подслушать мысли, но, тем не менее, Иван все же лишний раз перестраховался. Не знаешь ведь, что от этих чёртовых волхвов ждать, Еремеев вспомнил вдруг безобразно ногую старуху мать Хоргоя Эрвя, верховного колдуна зловещей маски черепи, переветника Карасёва. Вспомнил, покачал головой, да, заглянув, в девичий шатер позвал Настю. ещё раз весь путь уточнил. А потом. Влюблённые еще долго шептались и целовались даже. А чего ж? А утром атаман, самолично отправившись на разведку вместе с верными казаками, всем остальным велел плести из краснотала и бредины гати. Господи, прощай с Милом до вечера, Настя покусала губы. «Гати эти! Болото-то не широкое, Пройдем. Засмеялся Еремеев. Девушка озабоченно нахмурила брови. «Болото-то не широкое, спору нет. А ты не забыл ли, кто в болоте не той живет?» «Не забыл, не забыл», — хохотнув, атаман чмокнул суженый в щеку. «Жалко, конечно, тварюшек. Ну да что ж». И вот, наконец, настал тот день, который так ждали все казаки, на который уповали, лелеяли в самых сокровенных своих мечтах. Стояло хмурое раннее утро, накрапывал дождик. За плотными серыми тучами, огненным желтым шариком, разгоралось колдовское солнце. Другое же, хорошее, доброе солнышко еще и не встало, еще олело, золотилось зарею за брединою, за вербами, за высокими папоротниками. Для начала Иван переговорил с отцом Амвросием, а затем тайно с Майони. И того, и другого просил об одном и том же. Оба и покивали, и священник, и юный шаман. Сделаем, мол, а как же? Первый отряд под личным командованием атамана на двух стругах свернул в левую протоку и скрытно от чужих глаз высадился на заросшем буйной растительности бережку. Куда идти дальше атаман точно не знал, однако уверенно полагался на слух, так и казакам своим наказал «слушайте, мол». «А чего слушать-то атамане?» — шепотом поинтересовался Афоня. Иван улыбнулся. «Увидишь, то есть услышишь, — я хотел сказать». И в самом деле где-то неподалеку вдруг послышалось глухое рычание. А потом вдруг раздался некий громкий звук, чем-то похожий на коровье мычание, только не мирное, а с некой затаенной злобой. Ну вот, скинув на плечо хитрую свою пещалицу, атаман погладил шрам. Нашли, что искали. «Кто это? Иване?» Шепотом поинтересовался священник. Дракон? Дракон, кто же еще-то? Еремеев ухмыльнулся и, поудобнее перехватив пещаль, глянул на своих спутников. Одначе идем потихоньку. Да подождем наших, когда еще весточку подадут? Должны бы в скорости, перекрестился священник должны. Таясь в зарослях ватажники осторожно пробирались на ворчании дракона, пока не увидали ужасную, возвышающуюся над гигантскими папоротниками и деревьями голову с усеянной острейшими клыками пастью. Чудовище размером с небольшую церковь, видно что-то почуяв, вытягивало шею, принюхивалось и словно петух царапала когтистыми лапами землю. — Теперь ждем! — примостив пещаль на толстой ветке, Еремеев приложил палец к губам. Все затаились. Ворчал, ворочая безобразный башкою дракон. За папоротниками, за деревьями, в синих разрывах дождевых туч показалось желтое доброе солнце. А откуда-то издалека вдруг донесся пушечный выстрел. Потом еще и еще целая канонада. Ящер напрягся, повернул голову. Вот и славненько, тщательно прицелясь, Иван выстрелил, попав зубастый сволочи в глаз. И тут же почти сразу бухнули пищали остальных казаков. Пораженный свинцовыми пулями дракон заверещал словно тысячи свиноматок на бойне, дернулся, нелепо подпрыгнул и, с хрустом ломая деревья, тяжело завалился на землю. Из-под окровавленной серовато-зеленой туши Полина едва успели выпорхнуть жаворонки и еще какие-то мелкие птички, во множестве гнездившиеся в окрестных кустах. «Огонь!» — взмахнул полошом Ганс Штраубе. «Заряжай! Поживей, поживей, братцы!» Снова грохнули пушки, содрогнулись от отдачи струги. Ядра летели в болото, сбаламучивая вязкую ряску, разрывали на кровавые куски огромных змеюк, обитавших в трясине. Змеище, впрочем, не будь дуры, расползлись кто куда — лишь бы побыстрее покинуть вдруг ставшее таким опасным болото. А пушки все полили, всю реку заволокло клубами порохового дыма, густыми, серовато-белыми, непроглядными. Поднявшийся ветер медленно уносил дым к противоположному берегу, куда тоже смотрели пушки, правда, еще не стреляли, ждали. — Ну, хватит! Покосившись на валявшейся вдоль реки тут и там куски растерзанных змей, в Макиев махнул рукой Штраубы. — Хватит, — говорю, — полить, немец! А вы, — младший атаман повернулся к ватажникам. — Ну, казачки, с богом! Казаки в момент выскочили из стругов, закидали трясину плетенками, замостили гать и сходу ринулись в бой под прикрытием пищали и пушек. Те без всякой жалости жахнули по деревне, щепки разнося убогие хижины волхвов, во многих местах занялись пожарище, поднялись, потянулись к небу столбы черного дыма. «О, великий Нум-Торум! повелитель воинов!» Выполняя данный атаман обещания, мою немерно колотил в старый дедушкин бубен, призывая на помощь духов и добрых богов. «О, мир суснехум! Колташек, во мать сыра земля! Ум! Ум! Ум!» Нападавшие перебрались через трясину вполне благополучно. Только несколько человек увязли, да еще на двоих напали уцелевшие после обстрела змеищи, живо порубленные на куски острыми казацкими саблями. Полуголые войны, волхвов, выстроившись на околице, ощетинились копьями и рухнули после первого же пищального залпа. А уж потом пошла рукопашная тоже не сулившие сердца ничего хорошего. Ни железа, ни стали эти дикари не ведали, полагались лишь на прирученных драконов, да на колдовство. А, как выяснилось, по-настоящему колдовать умели немногие. «Вперед!» — бросив дымящуюся после выстрела пещаль, что есть мочи, завопил Макеев. «В клиных, гадов! Сабли!» «Приказываю не щадить никого!» Поправив на голове шлем мисюрку, Семенка-волк хищно склабился, а девок-атамане... «Девок! В полон!» — захохотал десятник. «Потом поделим! Смотрите, не упустите никого! И в хижинах гляньте! По потом огня!» Возглавив нападение, вовсе не лишенный храбрости Олисей, сразу же взял на клинок сунувшегося молодого воина. Затем зарубил второго, третьего, а уж на четвертом-то и совсем вошел враж. И, казалось, больше ничего уже не видел, одну только кровь, да затаившийся в глазах врагов страх. Страх и ненависть. Кали, вражин, руби, нагадина, получай. В каре стройся, заряжай, цельсь, пали, заряжай. Золота не было. Макеев с преданными ему казачками уже обшарил какой-то длинный, крытый, шипастой шкурой дракона дом и несколько хижин. А золота не нашел. Не видел даже, если не считать, блестящие бляхи на груди воинов. Ну, хоть что-то. — Давай их сюда стаскивай! — указав саблею на вытоптанное местечко перед длинным домом, Макеев хохотнул — и с презрением сплюнул себе под ноги. — Ну что, волхвы, где же все чародейство ваше? — А нету. — Господине, кинув в общую кучу трофейный золоченый нагрудник, подскочил к десятнику Семенка-волк. Кудрявый чуб его выбивался из-под стального шлема. Темные глаза сияли каким-то злобным торжеством — Жаждой крови и нескрываемой алчностью. Чего хотел? С удовлетворением взглянув на прямо на глазах растущую кучу добра, Макеев обернулся. Там Семенка показал рукой, один убежал к болоту. Тоже в нагруднике, золотом. Ты Атамане велел. Погодь! С прервал десятник. Сам его достану. Разомнусь. — А то надоело тут. — Капище еще не нашли? — Нет, господине. Ну, как отыщете, скажешь. Поигрывая саблею, Олисей вальяжно, не торопясь, спустился к трясине, еще издали заметив сидевшего на коленях дикаренка. Тощего и совсем еще юного парня со смуглой кожей, золотой бляхой на груди и кинутый в траву палицей. Перед тем вражиной хвостом в болотине лежала дохлая змеюга с вывалившимся раздвоенным языком и бессильно раскрытой пастью. Жуткую голову твари парень держал в руках, поглаживал и плакал, то и дело приговаривая «Нгеленко! Нгеленко! нгеленко у у, -у, -у! — Конечно, можно бы его и в плен взять, — подходя, — подумал Десятник, — да ведь сам же и приказал, чтоб в живых никого, кроме девок. Так что уж... Макееву показалось на миг, будто бы что-то дернулось перед глазами, поплыла и почти сразу исчезла сиреневая дрожащая дымка. Парень оглянулся сверкнул глазищами с такой лютой злобой, что казак, недолго думая, взмахнулся тяжкою саблей. Срубленная голова, подняв грязные брызги, упала в трясину. Однако сам юный колдун вдруг поднялся на ноги. Мертвая голова змеи в руках его вдруг сверкнула взглядом, ненавидящим, черным. Макеев явственно ощутил какую-то непонятную, внезапно возникшую слабость. Пальцы сами собою рожались, упала в траву тяжелая сабля. А змея все смотрела, пристально, не отрываясь, да и сам десятник никак не мог отрывать взгляда от этих жутких, пылающих глаз, то ли змеиных то ли все же человеческих. Странно, но кровь из обрубленной шеи колдуна вовсе не хлистала. Господи, помоги! Прошептав молитву, Алексей почувствовал прилив сил и, не тратя зря времени, живенько выхватил из-за пояса кинжал. Снова змеиный взгляд. Ожог словно стегнул кнутом. Казак дернулся, замычал и силой вонзил кинжал себе в сердце. «Вон ступени! Туда!» Указав саблей выход, атаман ринулся первым, чувствуя, как следом за ним рванулись остальные казаки. Оставив позади, в глубине пещеры, убитых выстрелами менков, и даже одного неосторожно сунувшегося колдуна. Впрочем, колдун-то был или нет, никого особо не интересовало. Просто кто-то из казаков оглянулся на шум, да сразу махнул саблей. На небольшой площади перед Старой Осиной было пусто, а со стороны болота доносились выстрелы, звон сабель и торжествующие крики казаков. «Спаси, Господи! Кажись, ломят наши!» — прислушавшись, довольно прошептал Афония. «Вон их капище!» — Иван указал клинком на приземистый, крытый шипастой шкурой храм со входом в виде разверстой пасти дракона. «Молись, отче! Думаю, там колдуны. Много надо молиться!» Важно кивнув, священник взял в руки кресты, трижды снив им вход в капище, принялся честь молитву. «Пленных не брать!» — обернувшись, еще раз предупредил атаман. «Увидите кого, стреляйте! Не давайте на колдовство времени!» Он предупредил вовремя. Из пасти как раз выскочили двое в черепах-масках. Что-то завопили, забили в бубны. У казаков дернулось все перед глазами, поплыло. «Господи Иисусе Христе, Богородица Дева!» Подняв повыше крест, громко затянул отец Амвросий. И тотчас же раздались выстрелы. Упали на земь поверженные священными пулями колдуны. и Исчезла дымка. Но... Еремеев усмехнулся. «Теперь пора и в капище. Молитесь, казачки, держите наготове сабли!» В черненом панцире, в шлеме с пером, атаман имел вид доблестного конкистадора, наконец-то прорвавшегося кровавым пирамидам индейцев. Об отцам в России нечего было и говорить. Не переставая молиться, Священник посматривал на проклятое капище с таким видом, словно бы собирался сравнять его с землей одним своим взглядом. Заглянув в пасть, Иван ловко перепрыгнул торчащие драконьи зубы и, оказавшись в храме, замер, дожидаясь остальных. — Что-то темновато! — встав рядом, хмыкнул Михей Кослуп. По Поводя саблей, Иван поправил на голове шлем, ухмыльнулся. Жаль, факелов не захватили. — А зачем факела, там они? Сейчас. Здоровяк ударил секирую. Вроде бы и не замахивался особо, а накрывающая храм драконья шкура порвалась, расползлась, словно гнилая сермяга. Хлынувший в капище солнечный свет — отразился от золотого идола, вовсе не огромного, но такого увесистого. Ох, ты шма честная! Поставив секиру, удивленно присвистнул ослоб. А вон еще на стенках золотишка и в углу. В углу вдруг метнулась чья-то тень. Михейко поднял секиру. Тень поспешно бухнулась на колени. — Не надо! Я же свой! Свой! Карасев, дрозд! Ага. А вот этого в плен! — приказал атаман. — Ну что, карасище, о колдунах что-нибудь скажешь? — А нету колдунов! — снова повторил предатель. — Не так и много их в этом селе не было. — Двоих небольшой силы вы только что пристрелили, я слышал. Хорошо в плен, не надумали брать. Сбежали бы, отвели глаза, все-таки колдунные, хоть и слабенькие. А старший волк вспомнил Иван. — Тот, что со мной говорил, он-то что? — Думаю, сбежал господин. Как выстрелы до да крики на болоте услышал, так и сбежал. Летел верхом на драконе. Предатель так и не поднимался с колен, а на вопрос отвечал с охотою и во всех подробностях. — А кроме старшова до тех, что вы пристрелили, еще опасна старая ведьма Хоргой Эврия, да один волхвенок из воинов. Ежели еще не убили, так я потом покажу. «А ну, давай, покажи!» Дождавшись, когда обыскивающий храм казаки выкинут наружу все золото, включая идола, Еремеев махнул рукой. «Пошли, пошли, поглядим!» Налетевший ветер уже окончательно разнес, раскидал тучи. В чистом, прозрачном небе сияло два солнца, а со стороны болота поднимался, уходя к морю, зеленовато-серый пороховой дым. Канонады было не слышно, разве что так, звучали кое-где одиночные выстрелы. Согнав кучу пленных, в основном, конечно, пленниц, казачки шарились по хижинам, выкидывая на улицу добро. К разочарованию многих, золота в селении казалось не так уж и много, но оно все-таки было. Ничего, вытирая об траву окровавленную саблю, азартно кривил губы Семенко волк и «Еще и другие селения есть. До них доберемся тоже. Золотишко-то есть, вот оно!» Эту идею поискать да пограбить окрестные селения поддерживали все ватажники. Иначе зачем в земли колдунов и явились? Разве что отец Амвросий. Тому-то было не до золота. Вооружившись секирою, он, с деятельной помощью Михейки, Ослопа и Афонии, радостно с молитвами крушил храм. Несть тут капищу поганому во веки веков! Слава Господу! Крест святой на сем месте воздвигнем в честь победы нашей славной над Иродами!» — Ах ты ж зубище-то! Даже секиры не берет! — Дай-ка я, очи дубинкою. — В три удара раскрошив гигантскую челюсть, Михейка, поставив на зим ослоб, довольно прищурился. — Ну вот, всего-то и делов-то. — Афоня, давай-ка огниво, пожжем эту страсть богомерзкую. — Да, да! — охотно закивал священник. — Пожом. Ой, гляньте-то, казачки! — глянув в небо, вдруг закричал Силанть Андреев. — Летит собака! Летит! Все подняли головы, увидев, как с дальней околицы деревни, тяжело махая кожистыми крыльями, поднялся в небо летучий дракон с седоком на шее. Ага, вот он, великий волхв, Еремеев недобро прищурился, не успел сбежать-то. Якимка, давай, заряжай. Увы, винтовая пещалица атамана заряжалась долго, раза в три медленнее, чем обычные. Из обычных-то да полили уже. А вот Иван припоздал. Выстрел вслед улетавшему дракону, да плюнул и черт с ним. — С победою вас, казачки! Понимая, что волхвы их вряд ли оставят в покое, да и золото колдовское так просто не взять, казаки задумали ставить острог. Расположиться основательно так, чтоб ни одна тварь не достала за крепкими стенами, воротами, башнями. А уж оттуда, из строго совершать дерзкие вылазки рейды, в остроге же и злато хранить. А вот когда до главного идола доберемся, тогда и домой можно будет, при полном одобрении высказал общую мысль атаман. Ну а пока золотишко потихоньку подбирать будем, курочка по зернышку клюет. Ставить крепость решили на берегу моря. На полночь, в той стране, где часто доли холодные ветра, Где не водились ужасные драконы, Змеи толщиной с бревно, да ящерицы с церковь величиной. Бродили лишь шерстистые тавлинги, да глупые менквы, Коих казачки не паслись нисколечко. А что их опасаться-то? Ежели что, пулей да в лоб. К тому же и лес рос вокруг хороший, крепкие сосны, лиственницы ели. Было из чего строить? Вот и строили. Основательно для себя. Месяца за два разграбили еще одну колдовскую деревуху, золотишком разжились. К тому времени выстроили уж и стены, и несколько исп, и церковь, куда первыми вошли новобрачные. рыженька да молодой кормщик Кольша окнев, Как раз в августе, на день преображения Господня. На свадьбе гулеванили все и долго. Пели песни, смеялись, хороводы водили. Даже предатель Дрост из-под стражи на время выпущенный, и тот радовался. Хорошо сразу-то не казнили, а уж теперь... Теперь и надежда появилась. Как-никак он единственный хоть что-то знал про волхвов. Уже отошедшая от позора Устинья о чем-то шепталась Маюни. Ушлый немец Штраубе развлекал шутками ненейских девиц. Даже жесткосердная красавица Олена после гибели младшего Тамана Макеева грустила недолго. Быстро замену нашла. Семенка-волк... Казак молодой, справный, чубатый, что об Олисея грустить? Правда, еще не атаман Семенко, не десятник даже. Ну да ничего, станет, никуда не денется. Сватались на Марье, сватались на Марье, трое сватовья, трое сватовья, весело пели захмелевшие от браги казаки. «Трое большое, трое большое, первое сватовье, первое сватовье!» Атаман, послушав, поднялся из-за стола, на крылечко вышел, да смотрел, как в сиреневом небе загорались звезды. Стоял себе, думал, потом вдруг резко заглянул обратно в избу, подозвал жестом троих. Яросева Василия, Чугрея до да немца. Ганс, Василий, Други, Дело для вас важное есть. Что за дело? Говори, гер-капитан, исполним. В соседней избе девы гуляют. Вы бы зашли, да кое-что спросили. Ну, отца-то с матушкой у Настёны нет, «Так вы хоть у девок...» «Поняли, гер-капитан!» — в голос захохотал Штраубы. «Конечно! Пойдем, спросим!» Спрашивал, правда, не он, Яросев, все обычаи старины чтивший. В двери постучал, вошел, девам притихшим в ноженьки поклонился. «У вас товар...» У нас купец Иван Свет Егорович, князь, и Настена Стефановна ваша, княгинюшка. Атаман наш руки ее просит, что в скорости честным перком, да за свадебку. Настя услыхав, отчий кари опустила, закусила губу. Что делать сейчас не знала? Плакать от счастья или, наоборот, смеяться.